Глава одиннадцатая. Брачная аферистка и бедные демоны. Мне снился Эрик. Прекрасный такой, весь в коже, на роскошном байке. И так красиво мчался в закат, а кругом все стояли с разинутыми ртами и завидовали. Потому что мчался он ко мне, а я вся такая стояла одна, в белом пальто, в красном платье, красивая и... И потом зазвонил будильник. Проснувшись, я твердо решила, что во что бы то ни стало пойду на этот пляжный фестиваль, а еще дам возможность викингу-байкеру как следует за мной приударить. Даже если не случится длительный роман, все равно яркие впечатления гарантированы. Быстренько собравшись, не изменив своему любимому красному цвету в плане одежды и помады, я лишь подняла волосы в высокую прическу, прихватила сумку и покинула дом. Тетушка Сарабунда унеслась в свой питомник, а плотоядни сладко похрапывали на подоконнике. Моня вообще не подавал признаков жизни, поэтому даже прощаться было не с кем. Беси обрел за мной, обнимал подушку, которую после выхода со двора сразу потерял, и всячески пытался на ней доспать. Получалось с трудом, но он явно вознамерился получить свою дозу сна, поэтому преграды преодолевал с успехом, пусть и переменным. Добралась я без приключений, а в дверях столкнулась с Хильтрудой Сатраповной, которая сообщила, что едет к налоговикам, и если что, то можно ей звонить. Потом на глаза попался бодрый и свежий март. Немного поболтал со мной, оставил бумаги на подпись Диасу, отметил, что я превосходно выгляжу и очень здорово смотрюсь в приемной. Мол, самое то, бывший секретарь в подметке не годился. Но едва я решилась расспросить подетальнее про этого самого секретаря, как пожаловал Дон Педро. Поинтересовался, сделала ли я что-то полезное и неожиданно угостил кофе. Кофе оказался вкусным, утро-солнечным, настроение отлично но тут в приемную чеканным стремительным шагом вошел Фейрос, подняв ветер. В итоге с полки у входа слетело несколько бумаг. Шеф посмотрел на меня угрюмо. Будь я повпечатлительней, тут же оказалась бы возле подоконника и проверила, далеко ли лететь до асфальта. «Доброе утро, господин Ирайрос!» – лучезарно улыбнулась я. «Нет, а что?» – говорят, женская улыбка потрясающе действует на мужской пол. Однако Фейрос мрачно посмотрел, словно я ему сказала какую-то гадость. Странную он все же. Чего так реагировать? Если уж так не понравилась моя кандидатура, можно было и не брать. Ведь ты здесь один из начальников, не я. Тут же закралась мысль, что решение Диаса и Азмуса значительнее и весомее. Обедный бедный Фейрос взят за красивые глаза. Ну или что там у него красивое? Вот и бесится. «Сделайте мне кофе», – произнес он ледяным голосом и направился к себе. «Грубиян!» — отметила я. «Разве можно так общаться с юной...» «Не очень!» «И симпатичной... очень... женщиной!» Беся только подсокал языком и покачал головой. Посмотрел, как я делаю начальнику кофе. «Давай по Пургену подсыплем!» — деловито внес предложение. «Ему будет потом не до нас, а нам приятно!» «Не знала, что ты такой живодер!» — заметила я, ставя чашку на блюдце. «Я?» — изумился Беся. «Да я добрый и очень деловой!» А если кто-то мешает моей доброте и делу, то я его ух!» С этими словами он ухватил папку, взмахнул ей, имитируя бой на мечах, и вдруг шлепнулся со стола. «Меньше экспрессии», — посоветовала я, глядя, как Беся пыхтя карабкается по моему стулу. би бе, -бе — очень вдумчиво раздалась в ответ, и тоненький хвостик с угольно-черной кисточкой выразительно указал мне в сторону кабинета Фейроса. Он был прав, поэтому, подхватив поднос, Я пошла к начальнику. Зараза тут, конечно. Взял мне настроение, попытался испортить. И вообще. Ну ладно, посмотрим еще кто кого. Встретил меня Фейрос... Своеобразно. Точнее, совсем не встретил, потому что, когда я вошла в кабинет, за столом его не было. У окна тоже. И возле шкафа не нашлось. А задаченное таким поворотом, я даже немного растерялась. «Не стойте столбом и поставьте кофе возле моего ноутбука», раздался недовольный голос Фейроса откуда-то снизу. Я опустила взгляд и сообразила, что он под столом. Частично, потому что скрывался под ним только до пояса, а все остальное было на виду. Накаченное, обрисованное натянувшейся тканью серебристых брюк, очень симпатичное такое все. На мгновение мне стало немножко стыдно, что разглядываю совсем не лицо начальника, и я тут же выполнила требуемое. «Только не надо думать, что я вас специально так встречаю!» Ехидно прокомментировал Фейрос, принимая вертикальное положение и садясь на свое рабочее место. Стоило отдать должное, выглядел он замечательно, словно секунду назад еще не находился на полу в весьма неоднозначной позе. — Что вы, господин Эрайрос, я прекрасно понимаю, что все это было совершенно непреднамеренно, — заверила я, смотря ему в глаза искренне и преданно. Фейрос не проникся, взял чашку и принюхался. — Я да нет, сама не понимая, почему брякнула я. Он в это время как раз глотнул и тут же поперхнулся. Пришлось сделать несколько шагов и заботливо похлопать его по спине. Спина, кстати, тоже ничего. В общем, вид сзади одобрена адой. «Какая жалость!» – сдавленно произнес он, откашлившись. А я уже было начал надеяться. У меня сразу появилось желание в следующий раз все же воспользоваться предложением Бесси и подсыпать Пургена. А что? Эффективно и запоминается. «Однако я укорила себя, что нельзя так размышлять и вообще делать плохое людям, даже если они демоны». Фейрос же в повисшей паузе заподозрил что-то нехорошее, потому что повернул голову, пытаясь понять, что происходит. «Я спешно отошла от него, а то еще удумает, что решила к нему приставать или еще что-то подобное. Мужчины не такие, только заподозрил и уже воплотил. А то, что ты ни сном, ни духом, так это мелочи». «Подготовьте, пожалуйста, документы по семье Туарт. Все запросы и характеристики. Все должно быть у меня на столе через час». «Хорошо», – кивнула я. Фейрес выжидающий, посмотрел на меня. «Хм, да что не так? Подготовка документации – не такой сложный процесс. Если, конечно, мне не придется летать на драконе на край света, где расположен архив. Можете быть свободны», – наконец-то произнес он и уткнулся в монитор ноутбука. Я покинула кабинет в глубокой задумчивости о судьбе, начальниках, И о том, как бы смотрелся Эрик, вздумая он что-то поискать под столом. От размышлений о прекрасном меня оторвали и ожидавшие в приемной Ника и Беся, который так и норовил потрогать ее лапой за коленку. Потрогать не получалось, поэтому он тихонько шипел и возмущался на своем, на бесячем. Ника, слава богу, даже не подозревала о его присутствии, поэтому стояла смирно и с беспокойством смотрела на меня. Иначе бы хватило одного движения изящной ножки с туфелькой на шпильке, чтобы Беся улетел далеко-далеко. Ругал, почему-то почти шепотом спросила она. Задницей вилял. Очень хотелось обрисовать ситуацию в кабинете. Однако, разумеется, ничего подобного я не сказала. Все в порядке, заверила я Нику. Дал задание подготовить документы на семью Туарт. Но облегчения на ее лице так и не увидела. Ника только вздохнула и покачала головой. Русые шелковые пряди скользнули на бок, открывая очаровательное розовое ушко с изумительными сережками, выглядящими, словно сплетенные воедино капельки росы, напоенные радужным светом. Хм, а у милашки, кажется, есть кавалер. Вряд ли она сама покупает такие дорогие и безумно красивые вещицы, да еще и в виде сердечка. Что-то не так? Осторожно уточнила я, садясь за стол и набирая запрос на туарт. Не то чтобы не так, — сказала Ника, — но легко не будет. Ладно, я сейчас к нему зайду. Скорее всего, вызвал по этому же вопросу. Заниматься будем вместе. Я сейчас. Я осталась в одиночестве. Беся притих, вскарабкался ко мне на стол и тихонечко перекладывал бумажки с места на место, что само по себе было очень странно. Отловив искусителя за хвост, я притянула его к себе, внимательно посмотрела в черненькие глазки и сурово спросила. — «Что это за семья, Туарт?» «А я без свободный. Хочу им пирожки, хочу чебуреки», – дипломатично начал он. Но, заметив мой недобрый взгляд, тяжело вздохнул и уточнил. «Не отвяжешься, да?» Я покачала головой и даже не подумала выпустить хвост. Беся пробурчал что-то про вредную хозяйку и выдал. Туарт – многочисленная семья демонов, политики и бизнесмены. Живут дружно, связи уважают принадлежат к седьмому кругу, то есть по силам необыкто. кто. Признают либо династические браки, либо очень тщательно подходят к выбору невесты. Поэтому, если кто-то обратился сюда, то дело серьезное». «Откуда ты так хорошо осведомлен об этом?» – уточнила я. «Яша с питомника», – хмыкнул Беся. «А там о чем только не говорят. Плюс у нас свой бесячий телефон. Вам людям не понять», – пафосно сообщил он. Я уж было открыла рот сказать, что о нем думаю, но тут вернулась Ника, собранная и сосредоточенная, что не дала мне продолжить разговор с Бесей. «Дело не так плохо, но лучше подготовиться, мало ли», — сообщила она. «Сейчас я принесу все, что у меня есть, и приступим». Оказалось, что в Осмодей обратился Корву Стуарт, один из подающих надежды политиков, который планировал баллотироваться в мэры Молдаванка административного центра Молдаванского округа, в который входил и наш Адасос. Короче, важная птица. Фейрас затребовал всю переписку с клиентом. Отчеты о свиданиях, анкеты девушек, которые ходили на свидания с Туартом, и тех, кто туда не дошел. В смысле, клиент не пожелал с ним встретиться. За это время сотрудники тоже развели бурную деятельность. Март приносил свои характеристики на кандидаток, Хильтруда Сатраповна неоднократно заходила к Диасу и Азмусу, Оттуда слышались крики, грохот и виск сирен. Потом госпожа Бацман невозмутимо покидала кабинеты начальства, отточенным жестом поправляла очки, перекладывала папку с бумагами в другую руку и, умеренно покачивая бедрами, направлялась к себе. Дон Педро мотался, как угорелый, пытался с нами завести разговор, но, видя наши каменные лица, только махал рукой. За час мы не справились. Впрочем, сам Фейрос, осмотрев выполненный объем работы, разрешил Нике взять дополнительное время. Обед мы пропустили. Есть хотелось отчаянно. Но я мысленно уговаривала себя, что не пообедаю, вдруг похудею. Ника сидела рядом, работала и молча страдала. Отстрадали где-то к часу дня. Зато с чувством выполненного долга все собранное отдали Фейросу, который мрачно посмотрел на нас, потом на время, вздохнул и сообщил. Марш есть. На обеде не задерживаться. Вы мне будете нужны. Дважды нас просить не надо было. В кафе мы встретились с Хильтрудой Сатраповной, которая имела очень мрачный вид. Отчитывала официанта, мальчика зайчика в белом фарточке, и неодобрительно поглядывала на часы. Официант почему-то заливался румянцем, заверял, что выполнит все в лучшем виде и, приняв у нас заказ, умчался. В конце концов, свободных столиков не было. А Хильтруда Сатраповна Едва завидев нас, приглашающий махнула рукой. «Ух, как она с ним!» Только и успела шипнуть я. «Еще бы!» — хмыкнула Ника. «Она одна из крутейших доминатрикс в клубе Леди Сол. Что за клуб и кто такая Леди Соу, я не знала, но понимала, что у абы кого крутейших доминатрикс не будет. А Хильтруда Сатраповна, она такая... «Да... Будь я любительницей тематических отношений, такую госпожу бы не пропустила». Сама госпожа ела салат из капусты и проклинала диету. Ведь Витиевато, прекрасно, но все же проклинала. «Будет нам весело», – мрачно сказала она. Пока выбрала все затраты, так думала чокнуть. «Это тоже из-за корвуса туарта?» – осторожно спросила я, получая свой суп. Ника только тяжко вздохнула. Правда, осталась верна своему шашлыку, поэтому не поднимала глаз от тарелки не рискуя встретиться со взором Хильтруды Сатраповны, которая, судя по всему, сейчас сидела на диете. «Из-за него, мерзавца, из-за него!» – кивнула главбух. «Ведь ситуация такая, что не знаешь, как себя вести. Конечно, Туарт – человек чести, но все же наша вина есть. Если он захочет моральной компенсации, то будет прав. И не только моральной». «А что случилось-то?» – поинтересовалась я, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Она не знает за Матильду?» мрачно уточнила Хильтруда Сатраповна. Ника отрицательно замотала головой. Ответить не могла, вся в процессе обеда. Мне бы тоже взять с нее пример и приступить к еде, но любопытство было на первом месте. Прямо аж воздух потрескивал сознание, что сейчас узнаю что-то жутко интересное. «Тоже мне отдел кадров!» – буркнула Хильтруда Сатраповна и особо жестко насадила на вилку капусту. «В общем, дело такое. До тебя, Ада!» Тут работала сукуп Матильда. Безумно хорошенькая, умная, расторопная. Короче, не нарадуешься. Изначально все и любили, и хвалили, и были до да счастливы. Особенно она нравилась Фейросу. Прям еще чуть-чуть, и несите обручальные кольца, фату и большое брачное ложе. Ника поперхнулась соком, я сделала вид, что ничего не слышала. А потом пришел Корвус, продолжила Хильтруда Сатраповна. Такой, увидишь, сама поймешь. Мужчина, от которого нельзя отказаться. Он демон. Очень неслабый демон, но при этом обладает ангельским обаянием. Удивительное сочетание. Возможно, поэтому его политическая карьера складывается очень удачно. А Смаде чуть ли не выпрыгивал из штанов, чтобы предложить достойных девочек в невесты. Хотели все сделать по высшему разряду. К чести самого Корвуса вел он себя очень деликатно. Невыполнимого не требовал, сходил на несколько свиданий, но все что-то девочки были мимо. Хотя, абы кого мы не предлагали. И Эрайросы сожрут собственные галстуки, но не позволят показать недостойную невесту. В случае крайней необходимости вместе с кофе подавать галстуки. Сделала я мысленную пометку. Короче, произошло так, что Корвус неожиданно обратил внимание на Матильду. Страсть, взрыв, любовь, предложение, переезд. Демоны наши не знали, смеяться или плакать. Хорошего секретаря не так легко найти. Но ведь клиент-то доволен. К тому же, как секретарь, Матильда была великолепна. Но как невеста отбора бы не прошла. Вообще, сукубы стараются в таковые тут не брать». Ника тихонько вздохнула и сукоризной посмотрела на Хильтруду Сатраповну. «Вот только не надо этого!» – отмахнулась последняя. «На тебя я не намекаю, тем более ты давно не невеста». Я изумленно уставилась на Нику. «Э -э, «А с виду не скажешь». «А кто ты тогда?» – осторожно уточнила я. «Мать двоих детей и жена двух мужей». Со вздохом сказала Ника. Правда, не на данный момент. И тут я поняла, что хитросплетения адассовских семей пока для меня недоступны. Заметив мой ошалевший взгляд, Ника поспешила уточнить. «Мужья прошлые, дети настоящие, я пока в поиске». «Ищет все», — хмыкнула Хильтруда Сатраповна. «Души молодые, но такова уж природа молодых сукубов. С одним ужиться для них нонсенс. Поэтому вот и перебирает харчами». «Кто бы мог подумать, однако?» А с виду такая скромная девушка. Да, чего только не бывает. И ко всему нужно быть готовой. Так что с корвусом там? Все же вернула я разговор в прежнее русло. Там? Дальше там покатилось все по наклонной. Покачала головой Хильтруда Сатраповна. Дошло до того, что шла подготовка к свадьбе. Разослали тьму приглашений, мы помогали с организацией праздника, делали большую часть работы. Несмотря на расстройство от потери сотрудника, Эрайросы были рады. И тут она замолчала, помешивая свой мятный коктейль трубочкой. «Что тут?» Занервничала я. «Матильда пропала», усмехнулась Хильтруда Сатраповна. «Совсем пропала. Вместе с семейными артефактами Корвуса, значительной суммой на счету и его машиной. При этом наградила несчастного мужика парочкой проклятий. Среди них и то, которая мешает найти свою пару». «Она оказалась аферисткой», – тихо сказала Ника. «При этом очень высокого класса, потому что сразу никто не вычислил ее. Диа срывал и металл, Азмус чуть не спалил то агентство, которое предложило ее кандидатуру, а на Фейроса и вовсе было страшно посмотреть. Поэтому история не очень хорошая. Реально спасло нас то, что Корвус дружит с нашим начальством. Когда сумели раскопать истинную личность Матильды, Стало ясно, что она принадлежит к роду исконно вражески настроенным туартам. При этом у них есть врожденная способность очень здорово затуманить мозги и внушать, что нужно. А нашим как-то и в голову не пришло, что такое могло случиться в Асмодеи. «Но прокол все же», — заметила я. «Прокол», — согласилась Хильтруда Сатраповна, — «никто не отрицает. И все же я не совсем понимаю, зачем он сегодня приедет». «Сегодня? Ого, серьезно!» «Неудивительно, что все в напряжении. Такой серьезный косяк. Но все же тут ад. К тому же ад по-одесски. Поэтому кто вам обещал, что будет гладко?» На этом обед завершился. Мы вернулись на свои места. Всю вторую половину дня мое трехликое начальство было на взводе. Особенно лютовал Фейрос. Все ему не так. И документы подала не те. И переписка не та. И кофе горчит. И хватит уже в окно смотреть. Вас сюда работать приняли, а не ворон считать. В общем, к вечеру я с трудом сдержалась, чтобы не запустить в него чем-то тяжелым. То нормальное и почти человеческое, что проявилось в нем утром, стерлось напрочь. В какой-то момент я поняла, что если он так вел себя с Матильдой, то вот ни капли не жаль, что и она так поступила. Правда, потом я переводила взгляд на отрешенного Диаса и нервного, но вполне адекватного Азмуса и понимала, что братцев-демонов жалко. Они же совсем не виноваты, что третий у них немножко с печки упал. Я засиделась, из за занятия делом Туарта практически весь день пришлось отодвинуть все остальные вопросы. И вот теперь, тихо ругаясь, жалуясь на жизнь беси, который делал мне кофе и уговаривал не обижаться на козлов-демонов, разгребала накопившиеся бумаги. За окном уже темнело. Я только с сожалением вздохнула, жалко не увижу сегодня Эрика. Хотя вроде не договаривались на сегодня, но... Ведь есть же оно, извечное женское и трепетное, когда в самом разгаре романа внутри все замирает от предвкушения встречи с шикарным мужчиной, который произвел впечатление, но еще не успел его испортить. «Не обращая внимания!» – бубнил рядом Беся, разворачивая конфету и пытаясь меня ею накормить. Где он взял сладость, даже не стала спрашивать. Зато чуть не утерла слезу умиления. Вот что значит добытчик, не то что все эти самцы. «Какой забавный у вас искуситель!» Вдруг сказал кто-то низким голосом, от которого меня бросило в дрожь. Беся икнул и упал в обморок, картинно растопырив лапы. Несколько бумаг тут же спланировала на пол. Но я на них не глянула, потому что все внимание было приковано к незнакомцу. «Однозначно демон. Смуглый, красивый, задумчивый. Черные волосы подстрижены коротко, но видно, что они волнистые, и пальцы все-таки запустить можно». Мужественные черты лица, внимательные черные глаза, хотя... нет, наверное, он просто стоит там, где падает тень. Широкий разворот плеч, сильные руки, сложенные на груди, узкие бедра, чуть склоненная к плечу голова, так что можно прекрасно рассмотреть изумительную линию подбородка с щетиной. И одежда, простая темная футболка и джинсы. Ничего такого, что выдало бы Корвуса Туарта, наследника приличного состояния и кандидата в мэры Молдаванка. А еще демона. То есть Ирайрос тоже были демонами, но этот... Он явно сильнее. Они принадлежат к одному кругу, но в Корвусе есть нечто такое, что заставляло смотреть, не отводя глаз, и ловить каждое слово. А еще казалось, что если вот сейчас он уйдет и не обратит на меня никакого внимания, то я просто умру. Плюс странное какое-то ощущение, но кажется, с ним что-то не так. «Он такой», — хрипло сказала я, приказывая себе прекратить пялиться. И тут же незаметно для туарта ткнула бесю в бок. Тот издал красноречивое «бе» и даже не подумал шевельнуться. Корвус улыбнулся уголком губ и неожиданно подошел и поднял бумаги. Наши глаза встретились. И тут я поняла, что с ним не так. Усталость. Красивый, невероятный и бесконечно уставший. И даже улыбка какая-то вымученная. От этого стало немного не по себе. «Поработайте с ним над пологом невидимости», вдруг сказал Корвус. К концу дня у молодых бесов он всегда дает трещины и протянул мне бумаги. «Хорошо», кивнула я, забирая документы, и случайно прикоснулась к его пальцам. По телу будто пробежал разряд тока. Я охнула, глаза Корвуса от неожиданности чуть расширились. В этот момент распахнулась дверь кабинета Фейроса. «Ада, мне нужно...» Громко начал было он и тут же резко смолк. Тишина повисла, просто оглушающая. Вроде бы ничего не произошло, но почему-то мне очень захотелось спрятаться под стол.